История говорит, что сначала ответа не последовало. Люди, видимо, не были уверены, что им заплатят за работу. Тогда Ярослав объявил дополнительно, что каждый будет получать одну нагату в день, и платежи будут производиться ежедневно. Для подтверждения у «Золотых ворот» были установлены повозки с деньгами. Хрущевский том 3, страница 344. Это был случай неквалифицированного труда. Из постановлений статьи Русской правды о строительстве мостов и городских стен было вычислено, что ежедневная плата плотникам равнялась полутора нагатам плюс содержание. Заработная плата сельскохозяйственных рабочих, по всей видимости, была значительно меньше. Согласно поздней редакции «Русской правды», работницы с дочерью платили 2 гривны в год за двоих. «Русская правда», «Греков», редакция 1, 354 страница. Что касается заработной платы работникам-мужчинам, то в «Русской правде» упоминаются только работники по договору, чья ежегодная плата составляла полгривны. Эта сумма, однако, была только кредитом на возмещение его долга, а не реально выплачиваемый работнику за труд. Очевидно, из этого свидетельства нельзя делать выводов о суммах ежегодной платы наемному работнику, не связанному договором. Заработки у свободного работника мужчины в любом случае были выше, чем работниц женщин. Права работников были защищены обычаем, если не законом. Из киевского потеряка нам известно, что если наниматель после договора с работником менял свое решение и решал отказаться от его услуг, то он, тем не менее, должен был удовлетворить нанятого работника, даже если последний не приступал к работе. Если наниматель отдавал жалование работника третьему лицу, вероятно, своему управляющему, а тот не заплатил работникам, то вся ответственность ложилась на работодателя. Яковлев. Памятники русской литературы XII и XIII веков. Санкт-Петербург. 1872 год. Следует отметить что существовал один тип работы, который не предполагал использование свободных работников и таким образом более или менее оставлялся за рабами. Это была служба по домашнему хозяйству. Не только работа лакея или горничной, а также ключника и управляющего Тиуна. Если мужчина или женщина поступали на такую службу, понимая, что он или она остаются свободными, то в этом случае заключался соответствующий контракт. Смотрите главу 7, раздел 7. Что касается профессиональных организаций, то без сомнения существовали объединения плотников, каменщиков, но в источниках того периода слишком мало информации о них. 11. Национальный доход Точная оценка национального дохода Руси в киевский период невозможна из-за отсутствия статистических данных. Однако даже приблизительная гипотеза по этой проблеме будет здесь уместной в качестве средства, обобщающего наше понимание киевской действительности. В Киевской Руси Никогда не производилась перепись населения. Не производилась также переписи поместий, за исключением княжеских владений и церковных поместий, при управлении которыми, без сомнения, велись очень точные записи всех доходов и расходов. К сожалению, за исключением нескольких фрагментов, эти записи не сохранились. Собственно говоря, любая оценка годового дохода нации – основывается на оценке следующих позиций. Прокопович, народный доход западноевропейских стран,